Это справочник, в котором в алфавитном порядке располагаются небольшие рассказы о самых разных растениях, окружающих нас. Многие из них хорошо вам знакомы, потому что вы используете их почти каждый день. Они кормят нас и лечат, дают нам древесину, топливо, служат сырьем для производства различных волокон. Они радуют нас своим внешним видом и украшают нашу жизнь. В нашей книге вы найдете сведения о рекордсменах и экзотических знаменитостях в мире растений, а также описание известных обитателей нашей Родины, от скромных трав до важнейших лесообразующих деревьев. Справочник поможет вам в подготовке домашних заданий. Вы не только сможете найти правильное название известных растений и семейства, к которым они относятся, но и откройте для себя многие секреты из жизни знакомых вам растений. Познакомитесь с их особенностями и важными для человека свойствами. Мы надеемся, что наша книга по-новому раскроет для вас этот удивительный зеленый мир. Агава. Род семейства Агавовых. Эти многолетние растения с укороченным стеблем и розеткой листьев обитают в пустынях Америки. Условия жизни в пустыне суровые. Жара днем, холод ночью, дожди идут редко. Поэтому многие пустынные растения хранят запасы воды внутри своих листьев. Они довольно широкие и толстые, покрыты прочной кожицей с острыми шипами по краям. Длина листьев у многих агав более 1 метра, а соцветия этих растений могут достигать в высоту 15 метров. Почти все агавы цветут всего один раз, примерно на десятом году жизни. В Мексике, на родине агав, из их листьев получают прочные волокна, а острые шипы используют как шило. Из сладкого сока, собранного перед цветением, мексиканцы готовят напиток Это национальный мексиканский напиток, похожий на русский квас. Акация. Род семейства бобовых. Часто акациями называют растения, которые на самом деле акациями не являются. Первая белая акация – красивое дерево с белыми кистями соцветий, растущая в южных областях России. Ее правильное название – рабиния, ложная акация. Второе – желтая акация, высокий кустарник с небольшими желтыми цветками. Это растение называется карагана. А вот настоящую акацию серебристую у нас называют мимозой. Именно ее веточки продают на рынках ранней весной. Листья у нее похожи на перья птиц, а цветки мелкие, собранные в шарики соцветий. Возможно, название мимоза появилось у акации серебристой, потому что ее листья и шаровидное соцветие немного напоминают настоящую мимозу. В африканских саваннах обитает множество других видов акации. Это засухоустойчивые деревья с кронами, напоминающими раскрытые зонтики. Обычно листья у них очень мелкие. Так растения испаряют меньше воды, и им легче переносить засуху. Алоэ древовидное. Вид семейства асфоделовых. Это небольшой, сильно ветвящийся кустарник, обитающий в засушливых областях Африки. У него мясистые листья, в которых хранятся запасы воды, необходимые для выживания при недостатке влаги. По краям листья покрыты шипами, но они не такие острые и прочные, как у агавы. Оранжевые цветки алоэ похожи по форме на колокольчики. Цветки собраны в соцветия в виде метелки. На родине